«Недоделанный венец творения». Из этой главы вы сможете узнать о том, какие воспитательные меры мать-природа применяет для воспитания человечества, о смысле секса в человеческой жизни, а также о том, почему человек сошел недоделанным с эволюционного конвейера. Яблоки и грех. Когда я был маленький, Бабушка водила меня в церковь, тайком от родителей, конечно. Там говорили, что человек был сотворен из праха земного по образу и подобию Божию, а потом совершил первородный грех, и его прогнали на землю. Помню, как потом боялся есть яблоки. В школе на уроке биологии мне объяснили, что Бога нет, а человек произошел от обезьяны и рассказали, что человек отличается от животных тем, что обладает разумом и речью, а еще умеет пользоваться орудиями труда от палки копалки до синхрофазотрона, а еще умеет изменять и приспосабливать под свои нужды окружающий мир. Вернувшись домой в тот день, я, движимый духом просветительства, пытался вызвать бабушку на дискуссию и объяснить ей неразумное истинное положение вещей я рассказал ей про эволюцию про то что обезьяна наш общий предок что виной тому что человек стал таким умным является прямохождение и речь бабушка мои доводы выслушала а потом ехидно сказала ежели все так как ты рассказываешь то объясни мне, неразумный, чего же за столько лет с Рождества Христова люди все от женщин рождаются, а не из твоих обезьянов происходят? Я не нашелся, что ответить. Второй бабушкин довод был еще убийственнее. Она придралась к моим словам, что человек якобы является венцом эволюции, и спросила, Почему же этот венец таким плохим вышел и столько гадости и подлостей на свете делает? Тем более, что по телевизору как раз в этот момент показывали какую-то передачу про Чикатило. Спор я прекратил. Остался внутренне уверен в своей правоте. Почему-то научные доводы тогда оказались мне более убедительными. Но о словах бабушки задумывался постоянно. И чем дальше, тем больше ее доводы казались мне обоснованными. Венец творения природы под названием «человек» действительно получался какой-то странный. Вы, к примеру, видели когда-нибудь пьяную собаку? Или кошку, которая выбрасывает новорожденных котят на помойку? Или, к примеру, ворону, которая готова заклевать насмерть своего сородича? ради блестящего колечка на лапе? Вряд ли. Мне же за долгие годы работы журналистом пришлось столкнуться со многими неприятными проявлениями человеческой натуры. Наркомания, проституция, преступность. Иногда грешным делом кажется, что сотни и тысячи лет эволюции для отдельных представителей вида «homo sapiens» прошли зря. Так ли это? Почему мы такие, какие есть? И все таки называем себя разумными существами. А что будет дальше? Какими нам предстоит стать в третьем тысячелетии, если только не вымрем, как динозавры? Темпы эволюции несовместимы с человеческой жизнью. Мы, как бабочки-однодневки, не в состоянии наблюдать постоянную смену времен года. Отдельный человек мелькает в окне мироздания слишком быстро, чтобы что-то в нем разглядеть. И все же на помощь приходит наука. Археологи, биологи, историки, философы – эти люди могут заглянуть своим умом туда, куда не может заглянуть глаз обычного человека. Наука стала биноклем, тысячекратно увеличивающим обозримые просторы времени. А подобная феноменальная зоркость привела к тому, что в существовании человека стали находиться сходства, закономерности, циклы. Оказалось, что развитие Homo sapiens идет не случайным образом, как фишки лягут, а по сложным, пока едва познанным, законом эволюции. Оказалось, что большинство могучих и древних природных инстинктов по-прежнему живет в нас, и до сих пор именно они определяют основы нашего поведения и существования, а отнюдь не культура и воспитания. А оказалось, что человеческие чувства все еще продолжают развиваться И вслед за осязанием, обонянием, вкусом, слухом и зрением мать природа в будущем может отделить нас новым подарком. Оказалось, что мужчины, передовой отряд эволюции, на которых она ставит все свои основные эксперименты, оказалось, что главными людьми с точки зрения природы являются женщины. Хотя, если подумать... Какой в этом во всем смысл? Ведь это же не динамика фондового рынка. Ну какая нормальному человеку польза от информации о том, что через 50 тысяч лет вес головного мозга увеличится вдвое, и что средний рост человека улетит за 2 метра? Не будет же он в срочном порядке создавать шапко-одежную империю для того, чтобы когда придет время захватить новые ниши на рынке. Как говаривал мой дедушка, не смешите мои ботинки. Да знаем мы, что пользы нет, а все равно интересно. Этот интерес нельзя выразить в деньгах. Он гораздо чище, сильнее и глубже. Это интерес творца, которому хочется знать, как закончится его эксперимент. Досье. Виктор Рафаэльевич Дольник родился в 1938 году в Свердловске в семье инженеров. Область научных интересов – орнитология. Около 30 лет возглавлял орнитологическую станцию зоологического института Академии наук СССР ЗИН на Куршской косе причем 22 года как исполняющий обязанности директора. Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, вице-президент Российского орнитологического общества, почетный иностранный член орнитологических обществ США, Германии, Нидерландов, член Российской академии естественных наук, Широкую известность учёному принесли публикации в конце 1980-х-1990-х годов статей о человеческих инстинктах и книга «Непослушное дитя биосферы» 1994. А на одной из маленьких планет живёт двуногий зверь некрупного сложения, живет сравнительно еще немного лет и думает, что он венец творения. Российский поэт XIX века Апухтин. Люди размножаются как саранча. Или почему бессмысленно планировать рождаемость? Кому придется умирать? Или три варианта апокалипсиса? Биосфера сказала Брек. Или как нас регулирует планета. В тесноте нельзя размножаться. Или как город пожирает людей. Наше богатое брачное меню. Или какие комбинации семьи естественны для человека. Зачем существует секс. Или лучшая приманка для мужчины. Человек сбежал от эволюции. Или почему перестал работать естественный отбор. Люди размножаются, как саранча. Виктор Рафаэлевич. Все ученые в один голос твердят, что в последние десятилетия люди на Земле плодятся, как саранча, что надо устанавливать лимиты на рождаемость. Не то человечество разнесет картонный домик нашей планеты, как тот медведь-теремок, Вы, как биолог и специалист по эволюции, что об этом думаете? Для человечества этот период саранчи отнюдь не первый. У людей уже было три глобальных всплеска численности. Первый был, когда наши предки освоили групповую охоту на крупных животных. В конце – плейстоцена. Второй – Около 10 тысяч лет назад, после открытия земледелия, люди тогда увеличили свою численность в 20-30 раз. Третий стартовал одновременно с промышленной революцией. Он продолжается в наши дни. Успехи науки и техники Площадь обрабатываемых земель Увеличилась в 2-3 раза Урожайность увеличилась в 7 раз Население земли опять увеличилось в 20 раз 10 тысяч лет назад На земле было 10 миллионов людей К началу нашей эры Их стало 200 миллионов К 1650 году условному началу промышленной революции, мы размножились уже до 500 миллионов. К XIX веку нас был 1 миллиард. В начале XX века – 2 миллиарда. Сейчас наш зашкалило за 5 миллиардов, и мы продолжаем расти. Чтобы достигнуть первого миллиарда, потребовалось более миллиона лет. Второй миллиард был достигнут за 100 лет, третий – за 40, четвертый – за 15, пятый – за 10. Барьер шестого и седьмого преодолеем, наверное, лет за 5. Это и называется демографическим взрывом. По-моему, нас становится слишком много. Я уже несколько лет физически чувствую, что мне тесно. Тесно в магазинах, на улицах, в метро. В конце концов, бог с ней и теснотой. Но ведь все эти свежеподоспевшие миллиарды еще и кормить чем-то надо, а то ведь начнут умирать голодной смертью. Правильно думаете. Сейчас число людей на планете удваивается за 35 лет, а производство пищи на Земле растет на 2-3% в год. Время удвоения – 30 лет. Казалось бы, хорошо, численность человечества строго следует за увеличением количества пищи. Однако поддерживать такой темп в добывании пищи мы уже не можем, пока рост обеспечивается тем, что человек использует запасы угля, нефти и газа, накопленные за всю предшествующую историю биосферы. Запасы их конечны и невозобновимы, и поэтому нынешнее относительное благополучие человечества ограничено во времени. И что будет, когда мы свои ресурсы прокушаем? Произойдет сокращение численности жителей Земли до уровня, который можно прокормить возобновимыми ресурсами. Так происходит со всеми видами. Правда, человек изобретателен, до первобытного уровня численность человечества упадет вряд ли. Слушайте, а на сколько людей вообще рассчитана Земля? Сколько она может прокормить без ущерба для собственного здоровья? Биосфера устроена очень разумно. В ней довольно строго соблюдается зависимость между размерами организмов, потребляющих органическую пищу, и их численностью. Кстати, главную роль в потоках вещества и энергии в биосфере играют отнюдь не люди и млекопитающие, а мелкие организмы и бактерии. Мы же должны выполнять вспомогательную функцию. А человек начал хулиганить, нарушил свои нормативы и нагло начал поглощать ресурсы биосферы. Но биосфера — система саморегулирующаяся, и она стремится вернуть численность людей к дозволенному уровню. А он в 25 раз ниже современного. Наш потолок — 200 миллионов людей на всю планету. Биосферный механизм — который должен ограничить рост человечества, уже запущен. Вымирают нужные человеку виды. Производимые нами загрязнения не включаются в биосферные круговороты. Падает продуктивность ценных для нас экосистем. Все это не случайности. Планета дает нам свою обратную связь. То есть Земля — отказывается переваривать наши, простите за выражение, какашки, оставляет их в непереработанном виде, и когда-нибудь мы начнем задыхаться от собственных отходов? Образно говоря, да. Пока человек вооружён ископаемыми источниками энергии, он может противостоять давлению. Но когда эти источники закончатся, Стабильное существование человека сможет обеспечить только солнечная энергия. Однако она нас вряд ли спасет. Даже если мы научимся использовать всю доступную нам солнечную энергию, это будет всего 0,1 современного энергопотребления человечества. За счет энергии Солнца сможет существовать лишь около 500 миллионов человек с сегодняшним уровнем потребления. Кому придется умирать? А что же делать остальным? Как снискать хлеб насущный? Ожидаемое снижение численности называют демографическим коллапсом. Коллапс может иметь несколько форм. Во-первых, его причиной может быть голод, вызванные сокращением пищевых ресурсов. Этот путь хорошо известен. Сейчас на планете только 500 миллионов человек имеют пищу в избытке, а более 2 миллиардов питаются плохо или вообще голодают. За год от голода умирает 20 миллионов человек. Если число умирающих от голода возрастет всего на порядок, рост численности остановится Если возрастет еще, численность начнет сокращаться. Люди будут понемножку умирать, а мировое сообщество будет делать привычный вид, что не замечает этого. Второй вариант еще хуже. Одна из ядерных держав попытается захватить источники невозобновимых ресурсов, а другие начнут с ней ядерную войну. Мы сейчас как бы отвыкли об этом думать. Нам кажется, что эпоха Холодных войн уже навсегда миновала. Увы, идеологических противоречий в мире стало меньше, а экономические, напротив, увеличиваются. Хотя все-таки можно надеяться, что политики не допустят постановки этого сценария. Третий вариант сугубо политический. Все страны сознательно вводят ограничение рождаемости и постепенно сокращают численность населения. Хотя с точки зрения биолога этот путь малоэффективен. Плодовитость людей определяют биологические механизмы, и все попытки государства стимулировать или ограничивать рождаемость по большому счету бесполезны. Все равно, что с шашкой против танка идти. К тому же подобные меры обычно вызывают сильный протест людей. Наконец, есть еще четвертый вариант. Он предполагает, что у людей, как и у других видов, есть встроенные внутренние механизмы контроля над численностью. Как-то мне первые три варианта не нравятся. Может быть, сразу перейдем к четвертому? Биосфера, сказала Брек, Биосфера обычно сама осаживает избыточно размножившиеся виды растений или животных. Такой вид начинает испытывать давление со стороны среды обитания и составляющих ее сожителей, своих пищевых объектов, конкурентов и потребителей. В результате количество пищи сокращается. Если какие-то растения из-за своей высокой численности потребляют из почвы слишком много питательных веществ, почва обедняется. Если какие-то животные начинают усиленно потреблять растения или животных, излюбленных им видов, их численность сокращается. Это нормальная реакция среды. Кстати, люди время от времени испытывали подобное с древности до наших дней. Ну да, скушали всех мамонтов, потом всех бизонов. Ну, в уничтожении мамонтов, положим, мы не сыграли большой роли. А вот бизонов, да, с исчезновением лучших объектов питания ухудшается и качество пищи. Вид переключается на использование той пищи, к которой он менее приспособлен. Этот путь тоже всем знаком. Вспомним хотя бы хлеб с добавлением травы и коры, который ели в голодные годы. Особенно хорошо это заметно у животных. Чем меньше пищи, тем больше энергии и времени тратится на ее добывание. А пища плохая, потраченную энергию не компенсирует. Недоедание приводит к снижению активности. Охватывающая голодающих людей апатия усугубляет голод, и затрудняет борьбу с ним».